«Изотель де Вилля. Итак, я здесь. Невыносимый переезд совершен. Площадь тут, и под моим окном кровожадный народ горланит, ждет меня, хохочет. Как ни крепился, как ни съеживался, сердце мне изменило. Когда я увидел поверх голов эти две красных, руки с черным треугольником на конце, возвышавшихся между двумя фонарями набережной, сердце мне изменило».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 Опять повели меня по разным коридорам, по разным лестницам. Толкнули меня в нижнем этаже между двумя сторожками в какую-то залу, темную, тесную, едва освещаемую дождливым и туманным днем. Посередине стоял стул. Мне велели садиться. Я сел. У дверей вдоль стен стояли несколько человек, не считая священника и жандармов. Кроме того, были здесь еще три человека. Первый, повыше и постарше. Мужчина плотный, краснолицы, был одет в сюртук, на голове помятая треугольная шляпа. Это он, палач, слуга гильотины. Двое других были уже его слуги. Только я сел, как двое других, словно кошки, подкрались ко мне сзади. Потом вдруг я почувствовал холод стали в волосах, и ножницы зачикали у меня над духом. Волосы, подрезаемые как попало, падали прядями на плечи мои, а человек в треугольной шляпе тихонько смахивал их своей жирной рукой. Кругом шептались, а на дворе гудел страшный шум, как будто какое-то сотрясение раскачало воздух. Я думал сначала, что это река, но по хохоту, который раздавался, узнал, что это была толпа. Молодой человек, писавший у окна в свою записную книжку, спросил у одного из тюремщиков —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 Батистовая рубашка, единственная трепица, остававшаяся у меня от прежнего житья, заставила его как будто колебаться. Потом он стал отрезать воротничок. При этой чудовищной предосторожности от прикосновения стали, трогавшей мою щеку, локти мои вздрогнули, и я глухо заскрежетал зубами. Рука палача задрожала. «Сударь», — сказал он, мне — «извините, не причинил ли я вам боли?» «Эти палачи — такой кроткий народ!» Толпа ревела все громче и громче. Краснолицый толстяк поднес ко мне платок, смоченный уксусом. — Благодарю вас, — проговорил я, как только мог громче. — Не надо. Я чувствую себя хорошо. Тогда один из них нагнулся и тонкой веревкой связал мне ноги, так что я мог делать только маленькие шаги. Конец этой веревки был соединен с тою, что связывало мне руки. Потом толстяк накинул мне на спину куртку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 Отвратительная картина, хорошо обрамленная тюремную дверью. До этой страшной минуты я скоплял в себе всю свою бодрость. Я сделал три шага и оказался на пороге коридора. — Вот он! Вот он! Заревела толпа! Наконец-то выходит! Под самым носом у меня хлопали в ладоши. — Самый любимый король и тот был бы, кажется, холоднее встречен. Терега была обыкновенная, с испитой клячей и с возницей в синей блузе с красными разводами, как у бесеторских огородников. Толстяк в треугольной шляпе полез в нее первый. «Здравствуйте, господин Сансон!» — кричали ребятишки, цеплявшиеся за решетчатую ограду. За ним последовал его помощник. «Браво, вторник!» — снова заорали ребятишки. Оба они сели на передней скамейке. Очередь дошла до меня. Я влез с довольно твердым видом.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 Пикет конных жандармов ждал меня у решетчатой ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал, телега вместе со своим кортежем пришла в движение, как будто подталкиваемая ревом черни. Миновали ограду. Когда телега повернула к мосту, менял. Площадь разразилась криками с мостовой до самых крыш, и мосты набережно отвечали ей так, как будто настало землетрясение. На этом же самом месте пикет, ждавший нас, присоединился к поезду.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 А телега все ехала доехала. Да на каждом шагу толпа распадалась сзади нее, и я видел собственными, помутившимися глазами, как она снова сходилась в куче на других местах моего пути. При въезде на мост менял, я случайно оглянулся назад, с правой стороны. Взгляд мой остановился на противоположной набережной, и поверх домов, на вершине черной, уединенной, утыканной скульптурными украшениями башни, я увидел в профиль два каменных чудовища.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 и постарался совершенно уйти в эту мысль. Но каждый толчок тряской телеги будил меня. Потом вдруг мне стало страшно холодно. Дождь промочил насквозь мое платье и поливал мне голову сквозь коротко обстриженные волосы. — Вы это от холода дрожите, сын мой? — спросил священник. — Да, — отвечал я. — Ох, нет одного холода. При повороте с моста женщины жалели меня за мою молодость.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 «Ободритесь!» — шепнул он мне. Тогда к затку телеги приставили лестницу. Он подал мне руку, я сошел, потом сделал шаг, повернулся, чтобы сделать другой, и не смог. Между двумя фонарями набережной я увидел страшную вещь. О, это была действительность! Я остановился, как будто уже оглушенный ударом. «Я имею право сделать последнее признание!»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 Ох, ужасный народ со своими криками, как у гиены! Как знать, мне, может быть, удастся уйти, спастись, если помилование. Не может быть, чтобы не было помилования. А, бездельники! Кажется, уже идут по лестнице. Четыре часа. 1829 год